30 октября. Сотни раз был я готов броситься ей на шею. Один Бог ведает, легко ли видеть перед глазами столько прелести и не иметь права схватить ее. Ведь человек по природе своей захватчик, хватают же дети все, что им вздумается, а я...